«Дед, а убьют!» «Кого? Тебя? Не смеши-ка ты ее! Она и так смешна!» «Дед, кого ее-то? Поясни!» «Я тебе, мандюку, поясню! Я тебе поясню!» «Рыбки на сварим, пока туман! У меня сальца припрятана!» «Эх, дед, дед! Никакого в тебе сочувствия! Сплататор ты, хоть и коммунист!»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 Фриц бы сразу отступил. Финифатьев гоношился под яром, Огонек разводил, Припирался с Булдаковым. Добытчик, будь здоров, кого на всем фронте поискать. Ну уж, богохульник, Ну уж, грубиян, Да к чё его возьмешь? Он с детства без догляду, Родом аж из самой-самой Холоднейшей Сибири, Из покровки какой-то. Где, судя по всему, одни только каторжанцы и арканники живут. Арканники это самые-самые страшные смертоубивцы. Они веревку-то аркан на человека набросят, на лед в тем его уволокут, разденут догола и в прорубь опустят. Спаси, помилуй, Господи, что и за земля, что и за народ? Вот опять Бога в суе помянул.